Глава шестая. Дуэль. Дубль три. Пить в игре – это гарантия, что с утра никаких признаков похмелья не будет. А вот правильно ли я поступил поддавшись Авроре, которая явно меня соблазнила? Это вопрос. Вот зачем ей это? Кто ее знает? Лично я никаких угрызений совести не испытывал. Решив не ломать голову над этим вопросом, после стандартного набора утренних процедур отправился на кухню, где уже. Был готов завтрак. Поблагодарив суетившуюся на кухне Дашу, я с аппетитом закинул в себя какие-то невероятно вкусные оладьи и вышел со своей половины, раздумывая, заглянуть к Шуйскому или нет. Но, как оказалось, он меня ждал во дворе, что-то изучая в Плантеле. «Привет!» Он оторвался от своего гаджета и, спрятав его, улыбнулся. «Пойдем?» «Пойдем!» – кивнул я. Когда мы вышли на дорожку, ведущую к учебному корпусу, он вдруг как-то странно посмотрел на меня. — Ты, кстати, оставался с Авророй, когда мы вышли? — полуутвердительно произнес он. — Оставался, не стал спорить я. — И как? — Что «как»? — Как покувыркались. — Вот тут я реально растерялся. — Но откуда? Аврора точно не могла рассказать. У него что, камеры в игре стоят? — Да нет, бред. «В смысле, покувыркались? С чего ты вообще это решил?» Осведомился я у него, постаравшись, чтобы голос мой звучал удивленно. «Опыт, мой друг!» — улыбнулся Шуйский. «Вот теперь вижу, что она тебя все же соблазнила. А как старалась-то?» «То есть старалась?» Я изумленно посмотрел на него. «Ты что, это заметил?» «Да это только наивный человек, как ты не заметил. Таист твоя вообще зубами скрипела». Она вообще к тебе неровно дышит, ты знаешь об этом? — Вот это мне точно не нужно, — покачал я головой. — Да ты преувеличиваешь, нормально себя Аврора вела. — Да не совсем, — усмехнулся Иван. — Видишь, я догадался, хотя думал, что ты не поддашься на ее обаяние. — Ну, все мы люди, — хмуро ответил я. — Только вот вопрос в другом. — Зачем она это сделала? — продолжил тот мою фразу. — Не знаю, Веромир. Но советую быть осторожным. Как я уже говорил, девушка она мутная, и я до сих пор не узнал, кто она. Вот Вяземская знает, а не говорит. Пожаловался я ему. Ха, это она тебе сказала? Задумчиво поинтересовался Иван. Именно. Но с Вяземской станется мозги нам пудрить. Ты уже, думаю, понял, что она большой оригинал. И даже если знает, то нам от этого знания ни холодно, ни жарко. Хотела бы, уже сказала. За разговором мы подошли к учебному корпусу, но войти в него нам помешали. Причем я услышал громкий вздох моего спутника, после чего увидел перед собой лысого высокого плечистого парня с каким-то мертвым взглядом. Шуйский не успел мне поведать, что это за кадр передо мной, а лишь только успел выругаться шепотом. Так что подошедший к нам представился сам. «Разрешите представиться», — церемонно начал тот. Владислав Преображенский. Весь его вид говорил о том, что он просто снизошел до общения с таким, как я. Зря он это. Ой, зря. Видимо, парень ожидал, что его имя произведет на меня впечатление, поэтому моя реакция явно разочаровала его. «А я, Веромир Бельский», — сообщил я ему. «Ты хотел что-то?» — Хотел. — кивнул тот, поняв, что его красивого не знают. — Вы оскорбили мою невесту. За это я вызываю вас на дуэль. — Невесту? — я растерянно посмотрел на Шуйского, который, судя по всему, тоже был изумлен. — Это когда успел? Что-то мне неизвестно ничего об этом. — Марина Щербатова, это имя вам что-то говорит? — нахмурился Преображенский. — Честно говоря, нет. — Начал было я, а потом вспомнил. — Точно! Это же та самая сестра, что облила меня помоями и убежала. Сестра Щербатова. — Вижу, вспомнили, — удовлетворенно заметил мой собеседник. — И что? Я скептически посмотрел на него. — Оскорбили вообще-то меня, и не вижу смысла драться с кем-то. — Нет, человек, опозоривший свой род, ты будешь драться со мной. Вдруг выпалил тот, сверкнув глазами, или ты как трусливая шавка убежишь, поджав хвост? Ха, хороший лидер. Да, провоцирует гад, но ему удалось меня завести. Вновь я почувствовал поднимающуюся горячую волну и с трудом подавив ее, подошел вплотную к Нахалу. Тот, столкнувшись с моим бешеным взглядом, невольно вздрогнул, и в его глазах на мгновение проскользнула растерянность. Ты что, ублюдок, хочешь дуэли? Произнес я тихим и холодным голосом, от которого мой противник слегка побледнел. Так я тебе это устрою. Готов биться без щитов. Веромир, ты чего, с ума сошел, что ли? Услышал я шепот Шуйского. Прекращай. Но я уже не мог остановиться. Бесил меня этот надменный придурок. Меня даже не насторожил озадаченный голос Шуйского. Без щитов? Мой оппонент взял себя в руки. Ха, а если не трусишь, давай!» «Что ж, я затолкаю твои лживые слова в твою вонючую глотку», — сообщил я ему, и тут рядом с Преображенским появился знакомый мне персонаж — Орлов. Тот, кто явно испугался вызвать меня на дуэль после того, как Щербатову надрали задницу. «Я его секундант», — легким кивком поприветствовал нас он. — А я секундант князя Бельского, — выступил вперед Шуйский. — И думаю, что нет смысла устраивать дуэль до крови. — По-моему, вы просто погорячились. — Нет уж, — видимо, завелся Преображенский. — Слово было сказано, или твой друг не отвечает за свои слова. Не думал, что Бельские так могут. — До крови! — прорычал я, отчаянно подавляя в себе желание врезать этому козлу по морде. — Что ж, тогда в пятницу в шесть вечера сможете? — осведомился Шуйский. — Сможем! — опередил я вновь пытающегося что-то сказать Шуйского. — Встретимся на арене! — кивнул тот, как-то обреченно покосившись на меня. — Раз дуэль до крови, то, думаю, нам лишняя огласка не нужна! Преображенский посмотрел на меня. — Согласен, не нужна! — согласился с ним я, опять останавливая, пытавшегося что-то сказать Ивана. — «Тогда до встречи! Пустырь! Пятница! Шесть вечера!» И они оба скрылись в толпе студентов, вливающиеся в учебный корпус. «Что, мать твою, на тебя нашло?» Накинулся на меня мой спутник, когда мы вошли в корпус. «Ты что, с цепи сорвался? Какой еще без щитов? Ты вообще знаешь, кто такой Преображенский?» «И кто же?» Скептически посмотрел на него я. «Что-то не припомня такого великого рода!» «Ты, по-моему, зациклился на великих», — укоризненно хмыкнул Иван. «Преображенский, род из первой двадцатки, причем весьма влиятельный и богатый. Этот Владислав — наследник, но это не главное. Главное то, что он входит в десятку лучших молодых шпажистов. И вообще, зачем ты ляпнул без щитов? Ты понимаешь, что он тебя просто убьет? И, кстати, ему ничего толком за это не будет. Папа отмажет». «Убийство по неосторожности и все такое!» «Что, император не вмешается?» «А нахрена ты императору, если ты мертв?» — невесело заметил Шуйский. А фу, да «Похоже, я понял, что совершил ошибку. И что на меня такое нашло?» «Надо что-то решать с моим плохо контролируемыми эмоциями, которые вылезают тогда, когда не надо». «Вот тебе и да!» — проворчал Шуйский. И главное, теперь точно не откажешься. И ведь пытался тебе помочь. На арене врачи есть, да и вряд ли там бы кто-то допустил смерть студента. Ну и что теперь? Да он тебя разделает. Это мы посмотрим еще, — нахмурился я. На такой дуэли ограничений на магию нет. Нет, — кивнул Шуйский. На что ты сможешь? Да, потенциально ты крутой маг, но блин... «Во-первых, этот Владислав с третьего курса, и, насколько я помню, он по воздушной стихии специализируется. Ранг его, конечно, ниже твоего, но в любом случае он сейчас сильнее и опытнее тебя. В магическом бою ты точно проиграешь. Думаю, я смогу его удивить». Мое лицо исказила улыбка, не предвещавшая нахалу ничего хорошего. «Э, ты меня не пугай!» Шуйский ткнул меня локтем в бок. Ты, случайно, некромантией не увлекаешься? Не советую ее использовать. Некромантии нет, но сюрприз для уважаемого Преображенского будет. Ты что, серьезно хочешь дуэль без правил? Уставился на меня Иван. А почему бы и нет? Улыбнулся я. Посмотрим, кто кого. Зато, если я завалю этого Преображенского, то меня вряд ли кто-то рискнет на дуэль вызвать. Он же, как ты сказал, один из самых сильных дуэлянтов. А то, что ты сам можешь погибнуть, это ты не рассматриваешь! осуждающе заметил Шуйский. Это я не рассматриваю, поспешил успокоить его я. Ты лучше расскажи, что ты знаешь об этом Преображенском. Ну, знаю на самом деле немного, признался Иван. Но сейчас напишу запрос. Думаю, сегодня к вечеру все будем знать. Ты своим родовым сообщи, «Несомненно», — кивнул я. «Нашим в группе лучше не говорить». «Это правильно», — согласился со мной Шуйский. «У нас есть время, чтобы подготовиться». «По-моему, ты преувеличиваешь опасность», — сообщил я ему, на что он лишь пожал плечами. В аудиторию мы зашли уже самыми последними. Поздоровавшись с нашей группой поддержки, уселись на свои места. Общая магия пролетела быстро. А вот по дороге на практикум нас окружили девушки, и я обратил внимание на их взволнованные лица. И, кстати, на озадаченное лицо Исида, который по-прежнему был молчалив. Впрочем, его сестра явно оттаяла и все больше и больше сходилась с трубецкими и француженками, уже не строя из себя холодную королеву. А наши европейские красавицы, глядя на это, тоже начали постепенно размораживаться. «И ты решился на такой бой с Преображенским?» обвиняюще обратилась ко мне Вероника, и возмущенные взгляды девушек скрестились на мне. Шуйский лишь покачал головой, не став никак комментировать данное действие. «Стоп!» — вырвалось у меня. «Вы-то откуда знаете?» «У меня свои источники», — безапелляционно заявила наша блогерша. «Да и Преображенский кое-кому уже рассказал. По секрету!» «По секрету!» — проворчал я. Трепло ваш преображенский. Ты не ответил, почему бой не на арене, не унималась она. А в чем, в общем-то, дело? Спокойно произнес я, не реагируя на такие вот голословные обвинения. Вызвали на дуэль, я принял вызов. Какая разница, где этого козла наказать? Что-то не понял претензий в свой адрес. Но... Вероника аж задохнулась от возмущения. Однако, встретившись с моим взглядом, как-то быстро сдулась. Ты же понимаешь, что он может тебя убить. Пришла тем временем ей на помощь пожарская. Да, тем более репутация его прекрасно известна. Поддержала ее Анна Голицына. Он опасный человек. Ага, маньяк еще тот, добавила ее сестра. Кто такой этот Преображенский? Удивленно уточнил тем временем Исида. Не пойму, почему его все так боятся? Он студент? Студент, ответила ему Диана. и искусный фехтовальщик, гораздо искуснее присутствующих здесь. Не знаю, как там месье Преображенский, но я думаю, наш лидер справится, заявила тем временем Мари. Мужчина должен решать для себя подобные вопросы сам, на то он и мужчина. Я с интересом посмотрел на нее. Судя по всему, сестра полностью поддерживала ее. — Вот, правильная точка зрения, — не удержался от ремарки Шуйский. — Вот у кого бы вам учиться. Что ж, этими словами он, наконец, заработал задумчиво изучающий взгляд Марии. «Учителя!» Презрительно фыркнула Годунова, и на этот раз вся российская часть женщин была с ней, судя по всему, солидарна. «Может, переиграть можно?» Осторожно заметила Пожарская. «На арене дуэль устроить?» «Поздно!» Отрезал Шуйский. «Уже все утвердили. Без потери репутации назад не сдать!» «Да это просто убийство!» — возмутилась Диана. «Ладно, заканчиваем». Меня это уже начало раздражать. «Хватит по мне слезы заранее лить. По Преображенскому их лучше лейте. Все нормально будет». «Он наследник?» — вдруг поинтересовался Исида, прервав наступившую после моих слов паузу. «Да», — ответил Шуйский. «А если ты его убьешь, Ферамирсан, как отреагирует на это его род, раз он наследник?» «Разве не будет мстить?» «Вот это правильный вопрос», – сразу посерьезнел Иван. «Не знаю, как с этим у вас в Японии, у нас же, если все происходит на дуэли и с секундантами, между аристократами, то по правилам, принятым в Российской империи, все законно», – уверенно заявил он. «Это не убийство, это дуэль. Понятно, будет расследование, будет много злобы и ненависти, но мстить он не будет». — Если только кто-то по частной инициативе. — Ха, интересно у вас, — покачал головой Исида. — У нас все серьезнее. Надо головой сначала думать, прежде чем на смертельную дуэль вызывать. — Вот такие мы безбашенные, — успокоил я его. — А по поводу дуэли, — добавил, увидев, что мы уже подходим к полигону. — Еще раз повторюсь, все под контролем, и я, конечно, постараюсь не убивать противника. — А когда дуэль? И во сколько? поинтересовалась Вероника. «Нам не нужны свидетели», сообщил я ей. «Тем более, стримы». «Ну, Веромир, пожалуйста!» протянула она умильным голосом, захлопав глазками. «С ног сшибательно», произнес я. «Но мы уже пришли». И действительно, мы уже входили на полигон. Занятие прошло как обычно, ничего нового Борщ не давал, повторение пройденного и тренировка уже известных нам заклинаний. Перед обедом я отошел в сторонку и, позвонив Гвоздеву, коротко изложил возникшую передо мной проблему. Было заметно, что мой глава дипломатического отдела явно неприятно удивлен новостью, но вида не подал, попросив, чтобы я позвонил после занятий. Он со своей стороны заверил, что постарается найти информацию о Преображенском и посоветоваться с Шемякиным и Степановым. Так что на обед я отправился в немного приподнятом настроении. А то наследник престола своим пессимизмом мне его испортил. И все-таки зачем? Шепнула мне на ухо пожарское, когда мы традиционно устроились все вместе за столом. Француженки, благодаря стараниям Шуйского, оказались рядом с ним. Ради такого он даже уступил свое место рядом со мной, младшей Трубецкой. Так что теперь я сидел, окруженный со всех сторон, красавицами. Правда, Вероника еще побаивалась меня и вела себя тише воды и ниже травы. хотя натуру не спрячешь, и периодически появлялось ее истинное лицо. По мне, уж лучше ее сестра, которая вела себя спокойно и вдумчиво. Хотя она тоже в том покушении опосредованно принимала участие, но Елена, по крайней мере, не стример. С этими блогерами с ума можно сойти. «Да вот так получилось», – честно признался я своей рыжей любовнице. «Может, и не надо было, но будь что будет, не переживай». «Разберемся мы с этим Преображенским». «Ты не знаешь, кто он?» Шепотом ответила она. «Это серьезный соперник». «Да хватит уже меня им пугать!» проворчал я. «Серьезный и серьезный. Я тоже не нелегкий соперник». «А причина-то дуэли какая?» поинтересовалась Вероника, которая краем уха все-таки умудрилась подслушать наш разговор. «Да, какая?» поддержала ее Пожарская и сделала это то ли намеренно, то ли нет, но достаточно громко, из-за чего все сидевшие за нашим столом вопросительно уставились на меня. «Не обязательно всем знать», — попытался отговориться я, но не вышло. Пришлось рассказать, из-за чего меня вызвали на дуэль. «Не знала, что Щербатова и Преображенский помолвлены», — удивленно протянула Вероника. «Ты не знала? Теряешь хватку!» — улыбнулся я, как и остальные за столом, кроме иностранцев, конечно. которые не смогли оценить мою шутку. А объект моей насмешки нахмурился, но промолчал. «Она исправится», – заверила меня Елена, ехидно глядя на сестру. «Да, Ника?» Та только тяжело вздохнула и демонстративно вернулась к еде. После обеда мы отсидели историю, на которой в этот раз ничего особо примечательного не было, не считая небольшого вопроса студентов, миновавшего нас с Шуйским. А вот Мари вновь пришлось отдуваться, как, впрочем, и Наоми, тоже показавший достаточно глубокое знание истории России. А с фехтования я ушел, воспользовавшись возможностью своего свободного посещения. Правда, перед этим Шуйский предупредил меня, что в семь вечера встречаемся в игре, и что он небезвыгодно продал вещи Геродота. Напомнив ему, что он обещал выяснить по поводу Преображенского, я отправился домой.